Глава 36. Наша конспирация выше всяких похвал. Тоскующий друг по другу молодожены, которым пришлось отложить медовый месяц. влюбленные, вынужденные использовать любую возможность, чтобы уединиться. Владимир большой и теплый, а в лоджии довольно прохладно. Я прижимаюсь к нему исключительно из-за холода. Это необходимость. Любуюсь на город, который сейчас состоит из тысячи огней. Красиво здесь. Мне бы хотелось пожить на высоком этаже. Восторженно нарушая молчание. «Мы не съедем от родителей раньше времени. Даже не мечтай», — усмехается Владимир, и я широко улыбаюсь. Хитрость снова не прошла. Что ж, попробуем позже. Его пальцы впиваются в мою кожу через тонкую ткань платья. Это не больно, но ощутимо. Он хочет, чтобы я его чувствовала. Я обнимаю его особенно нежно, в противовес силе. «Расскажи, что тебя гложет весь вечер». Прошу осторожно, внимательно следя за реакцией. «Я на самом деле никакая не трусиха. Ты ведь в курсе, кто мой отец. Я не глухая. Многое знаю из того, что происходило в городе. Да и жизни делятся на черное и белое. Бывают разные. В этот момент дверь открывается, и Иван со смехом вламывается на лоджию. Владимир склоняется и целует меня. Прижимается своими губами к моим. От его близости голова кружится. Он так давно не целовал меня». Я переплетаю руки вокруг его шеи и замираю. «Извините, понял». Пьяно кается незваный гость и удаляется, плотно закрыв за собой дверь. Владимир тут же отрывается от меня, быстро облизывает губы. «Бумаги тебе хотел показать», — говорит он. «Но это уже завтра. Сейчас, если рассказывать, то получится пустая болтовня. Да и новости невеселые. Отложим. Не хочу ссориться». Эм, после этих слов я точно не дам тебе ничего отложить. Умру ведь от любопытства». «Что случилось?» «Просто скажи и все. Мы ведь муж и жена, и мы не поссоримся». Владимир мешкает секунду. «Да у меня шальная идея появилась». Он прерывается на крепкую затяжку и выпускает густой дым в окно. «Дым». Его так зовут друзья. и редко, а полное имя очень длинное. Мне нравится. Дым. Броско. Красиво. Какая идея?» Когда я сорвал твой побег со свадьбы, я нашел в рюкзаке этого утырка, помимо вещей, таблетки. Упаковка была запечатана, но... Интуиции своей я обычно доверяю, а она зачем-то скомандовала фаз. Поэтому я совершенно просто так, на всякий случай, отдал их в лабораторию на анализ. Пробить состав. Через неделю пришли данные, что это пустышка. Бады. Даже не витамины. Обычный сахар. Я дыхание задерживаю при этих словах. Настолько новость неожиданная. Лицо дыма по-прежнему мрачное. «И у меня догадка появилась», — продолжает он, «что эти таблетосы ты сама для себя приготовила заранее. Вдруг ты ничем не болеешь, сама того не зная?» Я сжимаю его плечи через ткань рубашки. Сил не хватает даже просто спросить, и что же? «Прости, косик, не вышло. Вот сегодня днем только позвонили». Владимир отворачивается. «Я взял несколько штук из упаковки в твоей комнате, пока тебя не было, и тоже отвез в лабу». Что, если ты все это время принимала пустышку? И выдуманная болезнь — рычаг давления. Своеобразная цель, которого мне пока не ясна. Но я бы докопался, чего бы это ни стоило. Параллельно поднял документацию по аварии, в которой вы с отцом попали. Изучил все от и до. Пара моментов у меня не сошлась. Надежда стала сильнее. Да и в самой нашей свадьбе было что-то подозрительное. В каком плане? Спешка. Все делали наспех и бегом. Твой отец настаивал на росписи в течение месяца в общем ты принимаешь настоящее лекарства состав как на упаковке увы мне жаль чудо не случилось анжелика просто орлов видимо не смог достать препараты и решил тебя сахаром покормить месяц другой я хотел тебя сегодня обрадовать не вышло прости владимир вновь затягивается дает мне время осмыслить сказанное а потом продолжает сказок не бывает вся наша жизнь это постоянная непрерывная борьба с хернёй, которая сыплется на голову от одной вернешься вторая шарахнет Но почему-то хотелось, чтобы в этот раз чудо произошло, и ты оказалась здоровенькой. Мне редко чего-то хочется так сильно. «Вов!» — говорю я обескураженно, быстро моргаю. Слова подобрать сложно, мысли в голове путаются, в стайке сбиваются и прячутся. Зато слезы к глазам подступают. Вовсе не из-за того, что диагноз в очередной раз подтвердился. Я это знала и смирилась. Приняла. И не из-за Орлова, который вновь разочаровал меня. Он не смог достать мои лекарства и просто подобрал похожую внешнюю пустышку, чтобы я не ныла. А где взял баночку? Не в мусоре же копался. Похрен на него. Что действительно задело? так это разочарование, которое отразилось в голосе моего мужа. Его мужская скупая искренность мне будто душу поцарапала. А еще? Я впервые в жизни назвала его сокращенным именем, а он и не заметил. Вновь ничего не заметил. Шеньки, Не придал значения. Я улыбаюсь. У дыма своя собственная градация важного. «Спасибо, что попытался», — шепчу я. На обычный голос почему-то нет сил. Они оставили меня, разом покинули. Хорошо, что Владимир продолжает обнимать. Хорошо, что он просто стоит рядом. Если кто-то вновь выйдет на лоджию, мы снова поцелуемся. Это очень неожиданно и приятно. Я даже представить не могла, что ты этим занимаешься. Расследование проводил. «Это круто!» «Круто было бы, если бы я получил тот результат, который хотел!» «Вова, я даже не знаю, что сказать!» «Ты не должна болеть!» — перебивает он. «Меня это так бесит, ты себе даже не представляешь!» «Ну вот почему? Почему так случилось?» Он хмурится. «Такая чистая во всех смыслах девочка, умненькая, красивая, как кукла! Мне сегодня все сказали, что ты невероятна!» «Почему, блядь, именно ты? Ну как так-то?» «Просто так сложилось!» Я привыкла к мысли, что у меня все будет не как в любовном романе. Ну и что? Когда постоянно видишь несправедливость, к ней привыкаешь сам. И начинаешь ее творить направо и налево. Она становится будто нормой. Но твоя ситуация меня встряхнула. Мать твоя, Анжелика, ты даже поешь красиво. Ну как так-то? Я смеюсь над его интонациями. Владимир злится, но не на меня. Целый день он злится на себя самого, потому что у него не вышло совершить для меня чудо. Не получилось стать героем. «Не волнуйся. Я идеалистка. Если ты переборщишь, я тебе об этом скажу». Я вновь прижимаюсь к нему, кладу голову на грудь. Серый волк меня не обидит. Он обо мне заботится. Потому что я ношу его фамилию. Потому что я теперь его. «Ничего страшного. Ничего ведь не изменилось. Это неплохие новости, нормальные. Ты просто на этапе отрицания». «Ебучая сука надежда». «Да», — говорю я серьезно. Я много ругаюсь в последнее время. Следует быть сдержаннее. Ничего страшного. Я закрываю глаза, а он продолжает курить. В легкие попадает никотин, который меня практически не раздражает. Может, потому что его выдыхает мой муж? А потом я произношу быстро-быстро. Боже, какое счастье, что я не убежала от тебя никуда. Владимир тихо смеется. Мы смотрим на город, на десятки сотен огней. «Только, блядь, попробуй», — говорит он в полной тишине.